глава 39. охота на гвинте полина ей сейчас в руки лучше не попадаться вытянет же из михеева даже больше чем нужно а вот на моей родине думаю этого озлобленного типа пристроит а потом через способности учителя я смогу тянуть из него информацию пусть он даже и не будет об этом знать а что насчет связного для короля ночи Он ведь так называл Михеева. Не уверен, что я буду соглашаться на такое предложение. Да и в конце концов, это решение всегда можно будет переиграть. Есть! Теневой двойник схватил Михеева за шкирку и закинул его в открывшийся проход. Надо было видеть глаза мужика в этот момент. Похоже, такого предательства от своего верного спутника он не ожидал. Наверное, когда-нибудь я бы даже не отказался послушать эту историю с точки зрения Михеева, но не сейчас. Сейчас надо избавиться от слабого звена, а потом заняться тем, что на самом деле важно, моим развитием. Я же узнал, что с помощью побед над белыми хранителями миров можно повышать стихии и цвета моей маски. Так и надо этим заняться. Единственное, еще бы понять, где их найти, а то в известных мне мирах... Они либо уже убиты, либо как Эрия стали своеобразными союзниками, а бегать и проверять легенды в поисках костей захватчиков с других планет не самое быстрое занятие. И еще не факт, что мне в итоге не попадется уже занятый кариком мир. Вот бы научиться, как он, пробивать дорогу к соседям. Впрочем, уверен, я и без этой способности что-нибудь придумаю. Лоссат! Я снова позвал своего шпиона и заодно, как мне тоже прекрасно известно, бога-артефактора. А ты смог бы сделать переадресацию костра? В каком смысле? Например, я зажигаю костер в мир карика, а попадаю в любое другое место. Чисто теоретически, да, но, во-первых, случайное место не получится. Во-вторых, нужен будет проводник, связанный с твоей изначальной целью. В-третьих, понадобится его резонанс с какой-нибудь мощной силой для смещения пробоя. Ты представляешь, как все это можно устроить? Вообще-то легко. То есть, если ты дашь какому-нибудь генералу Карика нужный артефакт, и он столкнется с белой маской в новом мире, я смогу перенестись прямо к ним? На самом деле это было бы идеально. Главное, чтобы мощь сильнейшей маски сошла за необходимый источник силы. «Но, скорее всего, так и будет», — Лосат ответил после небольшой паузы. «У меня тут даже появилась пара фанатов, которым как раз можно было бы сделать такой якобы дар, но ты же их убьешь потом, чтобы правда не всплыла». «Забавно. Он явно хотел сначала спросить, зачем мне лезть в такую мясорубку, но сдержался». «Не бойся, устранить свидетелей будет и в моих интересах». Так, кстати, возможно, я смогу получить даже не одно очко улучшения стихии за раз, а сразу два. Тогда я все подготовлю. Как все условия сойдутся, тебе придет сигнал от артефакта, что можно открывать проход. Но учти, я поставлю длительность всего в 10 секунд, так что не опоздай. Ставить больше нельзя, а то как бы будущий хозяин артефакта не заподозрил неладное. Ставь 20 секунд. Я прикинул, сколько у меня уйдет времени на уничтожение стража. И не беспокойся ты о подозрениях, после моего появления озаботиться ими будет уже некому. Слушаюсь. Последняя фраза Лосата прозвучала все же немного недовольно, но, как мне кажется, наши отношения еще не стали для него такой проблемой, чтобы он мог попытаться избавиться от них любой ценой. Следующий час, а то и больше, я посвятил тренировкам. Я, двойник и тень, все вместе, мы отрабатывали мою новую атакующую технику из высших стихий. Кстати, втроем это было гораздо интереснее. Больше возможностей для маневра, больше возможностей прикрыть друг друга. И главное, почти полное отсутствие головной боли, что так неплохо достало меня в первый раз. А еще наши атаки немного пообтесали стены этой соты, выровняв их и убрав все следы копоти в итоге превратив комнату в чистое, светлое и даже в чем-то приятное помещение. «Артефакт вашего ученика настраивается на вашу способность костер. Подтвердить?» «Вот значит, как это выглядит». Я нажал «да», а потом тут же зажег костер и принялся собирать в руке энергию обмана. Сейчас страж как раз возрождается из пепла, и когда он будет готов, его сразу будет ждать неприятный сюрприз. «Начали!» После моей команды теневой двойник и дух обмана с двух сторон бросились на огненного стража. Тот сдвинулся чуть в сторону, чтобы одну атаку пропустить мимо себя, а вторую отбить. И тут в игру вступил я сам. Удар моей тени, который по задумке стража должен был пройти мимо, столкнулся с моей атакой, меняя направление точно вне ожидающего этого врага и порождая взрыв, что в доле секунды освободил нам проход в портал. «Не расслабляемся, там нас тоже ждут!» Я предупредил тень и духа, и мы все вместе прошли в новый мир, где, по идее, нас должна ждать схватка одного из генералов Карика и Белой Маски. Если, конечно, лас от меня не обманул. Я, в общем-то, почти себя успокоил, но и этот вариант исключать нельзя. Впрочем, бог-убийца пока решил держаться моей стороны. Я вышел из портала на небольшом холме, над диким заснеженным лесом, и в стороне от меня сошлись в битве два титана. Но ну, как титана? Думаю, по сравнению с остальными захватами миров, это было больше похоже на какое-то недоразумение. «Да поразит тебя сила божественного света!» Старичок в парадном балахоне, усыпанном драгоценными камнями, вскинул над головой посох. Эх, ему бы еще силы побольше, чтобы происходило все это не как в замедленной съемке, но, видимо, опыта сражений местному стражу уже давно не хватало. «Сила ночи меня защитит!» На его счастье, соперница оказалась явно не лучше, чем он. Сжавшаяся в комочек девушка прикрывалась пеленой ночи и явно рассчитывала только на то, что воздействие колыбели ослабит ее противника. «Кстати, это же моя старая знакомая» бывшая личная ученица екатерина алешина после рассказов михеева она почему то представлялась кем то вроде лютовой или хотя бы лисы но точно не этим жалким свернувшимся клубком страха не способным выйти в полный рост даже против не самого сильного противника впрочем учитывая как показал себя михеев именно такой личный враг его и достоин в этот момент лучи света призванные белой маской Принялись разрывать защиту посланницы Карика. Не особо быстро, но довольно уверенно. Вот только сможет ли старик прикрыться от воздействия колыбели, как это, например, сделала белая маска на гвинте? Похоже, нет. Его аура мигнула и сменила цвет на фиолетовую. «Ага, теперь тебе точно меня не победить! Ты еще будешь целовать мне ноги и молить о пощаде!» Катя оценила несчастье, постигшее ее противника но позу эмбриона пока предпочла не менять. Да уж, ну я и попал. Как будто смотрю какую-то пародию на настоящую схватку. Интересно, чем руководствовался Лосат, когда выдавал артефакт для моего призыва именно Алешиной? Хотел выбрать генерала послабее, который точно не заметит его сюрприза, или это попытка копать под меня? Попытка заставить меня самого уничтожить одного из личных учеников? — Ладно, наверное, уже пора вмешиваться, а то даже немного неудобно, что никто из этой парочки до сих пор не заметил моего появления. — Кот! — в голову неожиданно ворвался голос Бо. — У нас проблемы! — Проблемы? Что ж, пожалуй, я готов поверить в серьезность ситуации, потому что еще никогда в жизни не слышал у Бога обмана такого серьезного голоса.